Смена стратегий. Разобщению народов после войны богов способствовал не только сам переход, точнее искусственный перевод к письменности на фонетической основе и его прямые последствия. Постепенно накапливающиеся различия в культурных традициях разных регионов создают благоприятную основу для формирования таких образований, как народности и наций. С одной стороны, сосуществование народов Индивидов в рамках единого народа единой нации имеет определенные позитивные моменты, так как способствуют сохранению культуры этого народа или нации. Но с другой стороны, образование нации и народностей оказывается палкой о двух концах, поскольку с их формированием происходит разделение людей на своих и чужих. И чем больше накапливаются культурные различия разных народов, Тем сильнее происходит это размежевание, тем лучше воспринимаются свои и тем хуже кажутся чужаки. Что в свою очередь создает предпосылки и основу для возникновения межнациональных противоречий и конфликтов. Боги-победители получают значительные условия для проведения в жизнь политики разделяя и властвы. И далеко не последнюю роль в этом разогреве противоречий между разными народами играют отличия в общественном устройстве, которое само по себе является неотъемлемой частью того, что мы привыкли называть культурой. Это только в марксистско-ленинской философии древние общества развивались будто бы по единой линейной схеме, дружно переходя от общинного устройства к рабовладельческим отношениям. В реальности же можно видеть весьма значительные различия между разными регионами планеты не только в культуре в целом, но и в области общественных отношений. Согласно древним легендам и преданиям, правила взаимоотношения в обществе вовсе не складывались постепенно в ходе естественных процессов, как это провозглашает марксистско-ленинская философия, а были даны в целостном и готовом виде богами. Так что же они дали? Мы не будем тут затрагивать тех правил поведения, которые касаются взаимоотношений между людьми и самими богами. Эти правила в целом, не по форме, а по сути, остаются в главном одними и теми же. Люди должны служить богам. Здесь же нас будут интересовать в первую очередь нормы, которые боги задают для взаимоотношений между людьми. Трудно говорить что-то определенное о том, что дали людям в области общественных отношений боги-цивилизаторы. Кардинальные изменения после войны богов явно отразились и на этой сфере человеческого бытия. Более-менее отчетливо прослеживается, пожалуй, лишь то, что основные правила и нормы поведения, соблюдение которых боги-цивилизаторы требовали от людей, относились прежде всего к обычным правилам человеческого общежития. По крайней мере, заповеди типа «Не убий «Не укради» и тому подобное своими корнями уходят именно в то далёкое прошлое. И недаром, скажем, Райн Айслер описывает европейскую культуру 8-5 тысячелетия до нашей эры в качестве очень миролюбивого и гуманного общества, где господствуют как раз люди. Такие правила и такие нормы. Увы, после войны богов, с разделением культур, с появлением наций и народностей, эти правила стали применяться лишь в отношении своих. Чужаков же вполне можно было убивать и грабить. Сложно делать какие-то определенные выводы и в отношении общественных отношений у древних народов нового света. Более-менее определенные данные у нас имеются лишь по обществам, непосредственно предшествовавшим периоду испанского завоевания. Однако культуры старого света в период примерно IV-I тысячелетия до нашей эры демонстрируют очень сильную консервативность в области своего общественного устройства. И не будет особой вольностью предположить, что аналогичная замороженность системы общественных отношений имела место и в новом свете. То есть, что древние общества американских континентов после войны богов мало чем отличались от того, что застали здесь испанцы. Впрочем, консервативность в области общественного устройства вполне согласуется с тем, что правила и нормы поведения устанавливали не люди, а боги. Посему эти правила и нормы были священны. И их нельзя было просто так менять. Что ж тогда мы имеем в области общественно-политического устройства? Мезоамерика. Небольшие и даже порою мелкие города-государства, которые остаются довольно обособленными. И в тех случаях, когда образуются империи, майя, миштеков, ацтеков и тому подобное. Расслоение общества на какие-то сословия или классы весьма незначительное. Социальная структура довольно рыхлая. Постоянные войны между разными племенами и городами происходят прежде всего в целях подпитки процесса системы жертвоприношения богам. Правитель-победитель приходит на новую территорию с целью не столько управлять процессом производства и распределением материальных благ, сколько для исполнения обязанностей по поддержанию упомянутой системы жертвоприношений. Южная Америка. Сильно централизованное образование с властью довольно четко очерченной аристократии правит не столько верховный император, сколько именно узкая группа верхушки аристократии. По всей империи единая система хозяйствования на основе принципа ротации. Индейцы задействуются для исполнения разных общественных государственных обязанностей и повинностей. которые меняются в зависимости от возраста и физического состояния человека. Египет. Жестко централизованная монархическая властная вертикаль с полной реализацией принципов самодержавия. Фараон, царь и бог. Основные государственные посты занимают ближайшие родственники фараона. В обществе довольно четкое разделение на классы и сословия, преодолеть границы между которыми весьма непросто. Шумер. Несмотря на наличие классов и сословий, широчайшее развитие демократии, господство законности и права, экономика на основе весьма развитых рыночных отношений. Правитель прежде всего исполняет общественные обязанности, а не царствует. Даже имущество и запасы храмов служат своеобразной общественной подпоркой, расходуясь в трудные моменты, неурожая, разорения в ходе военных действий и так далее, И расходуются на нужды общества. Пара любопытных деталей. Деталь первая. Многие исследователи отмечают колоссальное сходство общественных отношений древнего шумера и современного западного общества. По сути, все составляющие этих отношений прошли обкатку и тестирование в древнем шумере. Деталь вторая. Практически все реформы общественного устройства между речью происходили под флагом восстановления древних законов и правил. Даже Хаммурапи со своим знаменитым сводом законов говорил не о введении новых правил, а именно об их восстановлении. Индия. Жёсткое горизонтальное деление общества на касты. Каждая каста занимается своим делом. Правители правят, работники работают, воины воюют и защищают жрецы служат богам кастовая принадлежность определяется на всю жизнь по факту рождения и никогда не может изменяться государство представляет из себя набор мелких княжеств в которых зачастую не только свой правитель но и своя местная модификация религии в рамках единой религиозной системы индуизма китай Империя на основе классового общества, на вершине которой стоит единоличный правитель, сын неба. Однако он не является полноправным самодержцем, поскольку все определяют законы, данные небом. Поэтому император, нарушивший эти законы, может быть свергнут или даже убит на вполне законных основаниях. Итак, вместо единообразия, которое должно было естественно возникнуть, Согласно марксистско-ленинской философии, да и вообще современному подходу исторической науки, мы имеем на самом деле широчайшее разнообразие. Более того, тут нет ни одного повтора. При всем сходстве общественных отношений в разных регионах, которое конечно же, найти можно, государственно-общественное устройство обнаруживает такие сильные различия, что наводит на мысль о влиянии не только сугубо естественных факторов, Возникает ощущение некого эксперимента с целенаправленным искусственно порожденным разнообразием моделей. Имел ли место на самом деле такой широкомасштабный эксперимент, однозначно утверждать нельзя. Но есть несколько соображений, которые склоняют чашу весов на сторону его реальности. Во-первых. Для сугубо естественного развития событий слишком уж маловероятен такой результат, при котором нет даже пары регионов, где общественно-государственное устройство получилось бы одинаковым. Особенно если учитывать, что стартовые условия в разных местах были практически одинаковыми. Во-вторых, различия в общественном устройстве являются дополнительным стимулом к развитию различий в культурах разных народов. и способствуют созданию дополнительных условий для реализации принципа «разделяй властвуй». А потому такой эксперимент был заведомо выгоден богам-победителям. И в-третьих, все древние легенды и предания единодушны в том, что нормы и правила общественного устройства людям дали боги. Изобретать же, и тем более внедрять, Целый набор разных моделей существенно сложнее и более хлопотно, нежели выстраивать все по единому шаблону. А раз мы имеем все-таки набор моделей вместо единого шаблона, то и решение о выборе именно такого способа действий явно было преднамеренным и направлено на достижение каких-то определенных целей. Ограничивалась ли эта цель лишь стремлением к реализации принципа «разделяй и властвуй» сказать сложно. Лично мне такая цель представляется все-таки мелковатой для подобного метода ее достижений. Должно быть тут еще что-то. Но что? В легендах и преданиях можно проследить вполне четкую единую закономерность. После войны богов, Упоминание о непосредственном участии богов в описываемых событиях постепенно сходят на нет. Вместо них появляются сначала полубоги, затем герои и в конце концов главным действующим лицом становятся обычные люди. Боги, как таковые, куда-то исчезают из числа активных участников событий. И даже тогда, когда они проявляют свое существование, они уже не живут среди людей. а появляются лишь изредка откуда-то со стороны, с неба, из волшебной страны или вообще неведомо откуда. А возникает естественный вопрос, почему? Что могло помешать богам-победителям наслаждаться своей победой, продолжая уже беспрепятственно править людьми и почивать на лаврах? Этот вопрос непосредственно связан и с другим, который возникает из самого факта наличия следов древней, высокоразвитой в техническом отношении цивилизации. Если такая цивилизация имела место в реальности, то куда она потом делась? Версия первая. Самоуничтожение в результате войны богов. В случае, если силы противоборствующих сторон были примерно равны, Вполне теоретически возможен вариант взаимного уничтожения в ходе боевых действий. Этой версии противоречит сразу несколько моментов. Во-первых, ни о чем подобном древние легенды и предания не упоминают. В них всегда есть какой-то бог-победитель, который выживает. Во-вторых, если боги самоуничтожились, то кто тогда снимал оборудование из разрушенных сооружений в Южной Америке? Куда делись транспортные средства богов или хотя бы обломки от них? Где те инструменты, машины, механизмы, с помощью которых были обработаны многие миллионы тонн камня мегалитических сооружений? В случае самоуничтожения богов, все это должно было остаться на земле. Не могло же оно бесследно испариться? Весьма немалое место в мифологии занимает тема борьбы за обладание предметами богов. На более раннем этапе эта борьба ведется между самими богами и явно касается каких-то наиболее значимых предметов, типа некой книги судеб в Шумере или Око Гора в Египте. После же войны богов за обладание их предметами соревнуются полубоги и герои. Однако, хотя в этот период речь идет уже не только о наиболее значимых предметах, а обо всем, чем боги владели, количество предметов богов имеет явно штучный характер. Общее их число в мифологии конкретных народов не превышает десятка другого, что абсолютно не соответствует тому количеству, которое должно было остаться после самоуничтожения богов в ходе войны. Вдобавок предметы, за обладание которыми соревнуются полубоги и герои, представляют из себя либо какое-то оружие, либо предметы обихода. Всё сугубо мелкогабаритное. И нет абсолютно никаких упоминаний, скажем, о транспортных средствах, с помощью которых боги перемещались по небу. Версия вторая. Боги-победители и постепенно деградировали и ассимилировались в... с людьми. Теоретически такое возможно. Группа представителей инопланетного сообщества, оторванная от ресурсов материнской планеты, от всего массива достижений своей родной цивилизации, дополнительно проредевшая в ходе военной междоусобицы, находящаяся в окружении гораздо более низкоразвитой цивилизации людей. вполне может постепенно растерять свои преимущества, скатиться до уровня местных говорящих мартышек. Но, во-первых, умудрялись же боги не деградировать и править на земле на протяжении тысячи лет. Так чего бы это им вдруг растерять, не только все возможности, но и накопленные навыки по адаптации к земным условиям. А во-вторых, для этой версии также остаются неразрешимые все те вопросы, которые связаны с инструментами, машинами, механизмами, транспортными средствами. Версия 3. Боги-победители вернулись на свою родную планету. Именно эта версия оказывается наиболее непротиворечиво согласующейся как с обычной логикой, так и с реальными фактами. Прежде всего, она снимает вопросы в части отсутствия каких-либо находок крупногабаритных машин, механизмов, равно как и летательных аппаратов. Всё это было вывезено. Осталась лишь незначительная мелочь, за обладание которой в дальнейшем развернулась борьба полубогов и героев, нашедшая отражение в мифологии. Не противоречит это и той версии, что исходная группа богов представляла из себя сбежавших мятежников. Прошло значительное время, мятежников могли простить за давностью лет. Могла измениться ситуация на родной планете богов. Сами мятежники могли быть проигравшей стороной в войне богов, а боги победители представителями следующего поколения и потому считавшимися на родине невинными, вдобавок еще и покаравшими злодеев и так далее и тому подобное. В конце концов, боги и победители могли полететь на родину на свой страх и риск, не зная, простят их или нет. Вариантов тут может быть множество. Но все они вполне логичны и естественны. Также естественно, что гибридам богов и говорящих мартышек, которые наплодились за прошедшее время, было не место на родной планете богов. Особенно в том случае, если условия там заметно отличались от земных. Об этом мы говорили ранее. Поэтому полубоги остались на земле, которая была привычна им с рождения. И поэтому именно они становятся как правителями Египта, так и главными персонажами соответствующего пласта мифологии. Кстати, вариант отбытия богов-победителей на родную планету... Оказывается дополнительным аргументом в пользу того, что война богов велась вовсе не за безраздельное прямое управление земными городами, а имела другую подоплеку. Ведь богам победителям не было никакого смысла бросать так непросто завоеёванную власть. Впрочем, совсем полностью они от этой власти и не отказались. то впечатление исчезновения богов, которое создаётся при анализе как мифологии, так и материальных артефактов, на самом деле является лишь иллюзией. Боги, то есть представители инопланетной цивилизации, вовсе никуда не исчезли. Во-первых, в легендах и преданиях, а позднее в религиозных текстах, они периодически всё-таки появляются, вмешиваются в события на Земле. из текстов прямо следует, что хотя боги уже не живут непосредственно среди людей, они все-таки контролируют ход развития человеческой цивилизации, при необходимости принимая те или иные действия, которые не только оказывают определенное влияние на судьбу отдельных народов и человечества в целом, но и запоминаются людям настолько, что попадают в мифологическую хронику событий. А во-вторых, это Мифологическая хроника событий, отраженная в древних легендах и преданиях, находит подтверждение и вполне в документальных текстах, которые вдобавок напрямую связывают богов с феноменом НЛО. Некоторые из изображений НЛО в египетских текстах мы уже упоминали, но аналогичные объекты обнаруживаются с древних времен и в других регионах планеты. Так изображения НЛО, сделанные предположительно 10-15 тысяч лет назад, найденные на стенах пещеры в Испании, Франции, в Китае. Дискообразные объекты изображены в пещере ла в Испании. В пещерах Нон и Фон де Гома провинции Дардонова, Франции. На стенах пещеры, находящейся в Альтаире в испанской провинции Сантандер, изображены стада бизонов. а на ее потолке ряды дискообразных предметов, похожих на НЛО. В провинции Кюсю в Японии на гробнице Чинсан, датируемой 2000 годом до нашей эры, изображен древний царь, поднимающий руку в приветствии перед семью летящими дисками. А в древних тибетских текстах каншур и Таншур, хранящихся в подземельях буддийских монастырей, говорится о летательных машинах, подобных жемчужинам в небе, и о прозрачных шарах, в которых боги изредка показывались людям.